Глава 25 Диверсант, с которым Григорезку и комбат вступили в переговоры, на какое-то время умолк. Очевидно, отправился в выработку докладывать командиру. Но время шло, а капитан Алтяну все не появлялся и не появлялся. «Что-то долго они там совещаются», — задиристо проворчал Кириллов. «В их положении торопиться некуда». — резонно парировал комбат. — Решают, как вырваться из западни. Прикидывают, можно ли в принципе отсидеться до прихода своих. Ведь прорыв намечен уже на послезавтра. И, конечно же, попытаются связаться по рации со штабом. Вот вы говорите все это, товарищ капитан, а сами мысленно ставите себя на место Алтяну, пытаясь выяснить, как поступали бы, являясь командиром румынской разведгруппы. «И ничего удивительного в этом не вижу», — признал его правоту комбат. «Совсем недавно на румынском плацдарме я, по существу, пребывал в его шкуре. Получается, что по диверсионной линии мы с этим капитаном Алтяну коллеги. Как же в подобном случае поступили бы вы?» — оживился Кириллов. «Действовал бы, исходя из ситуации. Но ведь ситуация предельно ясна. Не совсем». «Чтобы принять решение, мне нужно быть сейчас там, оценить шансы и возможности, знать настроение и степень готовности бойцов. И потом, этим вопросом логичнее было бы задаться вам самому, младший лейтенант. Действительно, как поступили бы вы?» «Наверное, сражался бы до последнего патрона, как учили». Прошло еще несколько минут... И как раз в то время, когда Гродов уже настроен был с помощью пленного снова докричаться до диверсантов, оттуда донеслись приглушенные подземельем звуки выстрелов. «Значит, отряд Лукаша уже на подходе к диверсантской выработке», — предположил он. Понимая, что по узкому штреку пробиваться к румынам будет трудно, комбат приказал политруку в атаку бойцов не бросать, но обязательно обнаружить себя, чтобы диверсанты понимали, что они блокированы, а еще, чтобы они начали опустошать свои патронташи. К тому же стрельба послужит знаком того, что отряд уже у цели. — Вся группа вооружена немецкими шмайсерами? — спросил он у румынского офицера. — Даже командир и радист, эти двое еще и пистолетами! — поспешно, волнуясь, отвечал пленный. Он опасался, что рассерженный упрямством диверсантов комбат и по отношению к нему сменит милость на гнев. Кроме того, у всех по две гранаты. Скуповато, могли бы выдать по три. Видно, решили, что дополнительный боезапас появится вместе с основной группой. «Наверное, мне нужно еще раз позвать кого-то из них», почти заискивающий поинтересовался Григорезку. Комбат уже обратил внимание на то, как часто и резко меняется настроение, а вместе с ним и линия поведения пленного офицера. Но, очевидно, такой уж он человек. «Пусть еще несколько минут поупражняются в стрельбе», — охладил его пыл комбат. «Только бы наши не пытались прорваться по штреку, входящему в выработку», — проговорил пленный. «Там метров двадцать узкого ровного тоннеля». «И кого же под нашими ты имеешь в виду в данном случае?» Язвительно поинтересовался Гродов. «Уже ваших красных», — заверил пленный. «Как же все условно в этом мире», — философски заключил комбат. «А что касается тоннеля, у наших есть факелы, две летучие мыши и фонарики. Так что должны оценивать ситуацию». «Эй, капитан Алтяну!» По-молдавски и во всю мощь своей глотки прокричал он, как только стрельба немного поутихла. «Ты слышишь меня, капитан?» Комбату несколько раз пришлось повторить свой вопрос, дуэтом прокричать его вместе с пленным, пока, наконец, из подземелья не вырвался наружу голос командира диверсантов. «Здесь капитан Алтяну! Слушаю вас, господин Гродов!» «Это он?» Едва слышно подстраховался комбат, обращаясь к пленному. Он, без всякого сомнения. — Теперь ты, капитан, уже не меня должен слушать, а звон колоколов на храме селения Пардины. Разве не понимаешь, что они уже отзванивают по тебе? — Судя по всему, так оно и есть. Голос командира стал четче, что могло свидетельствовать только об одном. Алтяна залег у последнего изгиба. Странно как-то сводит нас судьба, не находишь, капитан? О привратностях нашей военной судьбы поговорим после войны в одном из лучших одесских ресторанов. Лучше бы наших, столичных, бухарестских. Знал бы ты, капитан, какие там чудные цыганские оркестры. Впрочем, венгерские не хуже. А пока что разговор у нас будет коротким поскольку с минуты на минуту сюда должно нагрянуть высокое начальство из военного округа и контрразведки. И тогда уж в очередной раз спасать тебя будет трудно. Как ты понимаешь, все, что мы могли знать о твоей группе, мы уже знаем из уст младшего лейтенанта Григорезку, поначалу выдававшего себя за рядового боцу». «Понимаю», — последовал сдержанный ответ. «Этот идиот постарался выболтать все, что мог». «На моем месте вы старались бы точно так же!» — оскорбленно прокричал пленный. «Увидим, как будете вести себя вы!» «Словесную дуэль прекратить!» — прикрикнул на обоих гродов. «Слушать только меня!» «Прорыва ваших войск, капитан Алтяну, на этом участке уже не последует. Во-первых, мы резко усилим оборону. Во-вторых, «Уже через час мои орудия так прорядят вашу передовую, что в ближайшие два 3 дня румынское командование даже думать забудет о каком бы то ни было наступлении. Какие условия сдачи вы предлагаете?» «Вот это уже разговор. Если рассчитываешь, что опять отпущу во свояси, то, увы, на сей раз приятного расставания не получится, поэтому условия предельно упрощены». Ты со своей группой являешься на свет Божий, а я представляю тебя командованию не как диверсанта, который во время войны во всех армиях мира подлежит военно-полевому суду и казни, а как офицера, который не желает участвовать в преступной войне против миролюбивого соседнего государства. Неужели так и представишь, въедливо поинтересовался Алтяну, потребуешь клясться на Библии? и командование тебе поверит. Поверила же оно, что там, возле храма, в Пардине, ты добровольно сдался в плен вместе со своими солдатами во избежание кровопролития. Здесь тоже вынуждено будет поверить. Ладно, сейчас поговорю со своими солдатами. Говорить с ними по душам уже поздно. Нужно приказывать. Впрочем, это дело твое, капитан. Однако время не даю тебе четверть часа. Если не выйдешь, бросаю гранату и вход заваливаю. При этом предупреждаю, что подземной группой моей командует политрук батареи, то есть комиссар, который с такими, как ты, переговоры вести не любит. О наших морских черных комиссарах, а также о ЧК Дзержинском, НКВД, ты, небось, наслышан, поскольку в свое время жил в Молдавии. Поэтому знаешь... Это я могу разводить с тобой интеллигентскую философию. У них же, у комиссаров, все просто и сурово. От обвинения до приговора и расстрела не более пяти минут. С этим доводом не поспоришь. Когда станешь выходить, крикни политруку Лукашу, что твоя группа поднимается на поверхность, так что нечего ему в подземелье зря засиживаться. Как и тебе, капитан, для здоровья вредно. Всё с этой минуты время пошло.